Глава вторая. Анастасия, образумся! Или казнить нельзя помиловать. Аппетита не было. Я сидела за столом, сутулившись, ковыряя вилкой то омлет, то скромную горочку порезанных соломкой огурцов. Я бы вообще не спускалась к завтраку но бабушка объявила день нервным и велела мне находиться поблизости. Не знаю, чем я могла ее утешить, мне казалось, что я способна вызывать только раздражение. Нет, в груди не ныла грусть, и тоска не водила хороводы, наоборот. Вчерашний день сделал меня сильнее и увереннее, но физически я почему-то ослабла. Наверное, перерождалась. «Ты напрасно игнорируешь нож, Анастасия!» Назидательно произнесла Эдита Павловна. «Мы с тобой неоднократно говорили о культуре поведения за столом, но ты упрямишься». «Да, я упрямилась». омлет вполне можно разломать вилкой», — ответила я. «Ты мало ешь. Почему? Ты расстроена. Это связано с Павлом?» Бабушка положила вилку, нож и вопросительно посмотрела на меня. Мне звонила Маша, Мария Александровна. «Речь о Павле Акимове?» — влезла в разговор Валерия. «Вы встречаетесь?» «И когда ты только успела?» Мать рассказывала отцу, но я ничего не поняла. Недовольство на лице моей двоюродной сестры смешалось с досадой. Я бы ни за что не назвала ее влюбчивой. Но Лера относилась к противоположному полу с неиссякаемым интересом. И в сторону Тима она тоже поглядывала. Даже более того, однажды, а может, это случалось и не раз, она ночью поднялась в его комнату. Но, насколько я поняла, дальше порога ее не пустили, и дверь захлопнулась прямо перед ее носом. Для меня это было бессовестно приятное воспоминание. Я не хотела, чтобы Тим и Валерия, чтобы у него было к ней какое-нибудь особое чувство. Например, страсть. Я уж не говорю о большем. «Анастасия, пойдем со мной», — четко произнесла Эдита Павловна, проигнорировав восклицание Леры. Она встала из-за стола, дотронулась до тяжелых коралловых бус, покоившихся на ее груди, опустила руку и строго посмотрела на меня. Бабушка не любила откладывать решения важных вопросов на потом. Да и я не собиралась темнить. Лучше рассказать обо всем сразу и поставить точку. История повторялась. Прошлый раз, чтобы поговорить о мужчинах, и подобрать мне мужа, Эдита Павловна выдернула меня с ужина, а теперь с завтрака». «Замечательно!» — фыркнула Лера и откинулась на высокую спинку стула. Ее карие глаза блеснули, губы сжались. Она не терпела, когда внимание бабушки доставалось мне, находя в этом несправедливость и ущемление прав любимой внучки. Так Лера себя называла. О, с какой бы радостью я превратилась в привидение и жила спокойно и весело в самой дальней комнате дома. Но, увы, Эдита Павловна возлагала на меня большие надежды, а хуже ничего и быть не может. «Вчера у нас с тобой состоялся неприятный разговор», — начала бабушка, поднимаясь по ступенькам. Я следовала за ней, старательно пропуская мимо ушей каждое второе слово. Но не очень-то получалось. Я не хочу, чтобы между нами существовало недопонимание. Мне казалось, обиды с твоей стороны нелепы и смешны. Эдита Павловна зашла в комнату, остановилась около стола, развернулась, сцепила перед собой руки и чуть приподняла голову. Ее осанка, как всегда, была царственной. Длинные седые волосы уложены пышно и закреплены сзади. Зелено-коричневые глаза смотрели строго и выжидающе щурились. На правую сторону лица падала тень от шторы, отчего морщины становились заметнее. Я заняла привычное место напротив, выпрямила спину, тоже сцепила руки перед собой и замерла ожидая допроса с пристрастием, неминуемого «Ты не смеешь так поступать!» Или своего непокорного «Я уже так поступила!» Нелегко быть твердой, как скала, когда Эдита Павловна Ланье сверлит тебя грозным взглядом. Но я собрала мужество в кулак, бесшумно вздохнула и приготовилась отстаивать свои позиции. «Ты еще мала, Анастасия!» – резко произнесла бабушка. «Тебе всего восемнадцать лет. Именно поэтому ты должна с большим вниманием относиться к моим словам и уважать мое мнение. Вспоминать вчерашний вечер мы больше не будем. А теперь я хочу поговорить с тобой о Павле. Мне кажется, или между вами что-то произошло?» Мария Александровна в недоумении. В любом случае вы общались недостаточно. Рано делать какие-то выводы. Интуиция Эдиты Павловны не знала покоя и, видимо, никогда не дремала, давая возможность всем и каждому творить что угодно. Интересно, кому-нибудь в наше время бабушки выбирают будущих мужей? Или это только мне так повезло? «Я не буду больше встречаться с Павлом», – произнесла я спокойно, хотя по спине пробежала волна неприятных мурашек. «Так, я чувствовала, сегодняшний день станет отвратительным, но не предполагала, что его испортишь ты, Анастасия!» Эдита Павловна мягко улыбнулась. «Пока речь идет лишь о вашем общении, а ты торопишься и воображаешь не весь что». «Да, я бы обрадовалась, если бы в дальнейшем...» «Я не буду больше встречаться с Павлом», — повторила я и качнулась на пятках. «Это всегда выдавало мое волнение». «Эх, а я-то собиралась оставаться хладнокровной до конца». «Мы сейчас с тобой говорим не о каком-то проходимце». Ровные брови бабушки встретились на переносице. «Мы с тобой говорим о молодом человеке из хорошей семьи. Ты ведешь себя недопустимо. Мы слишком разные». «Это не имеет значения, то есть вы пока мало знаете друг друга». «Нет». «О, моя твердость, хвала тебе! Спасибо колени, что не дрожите, Спасибо глаза, что смотрите прямо, Спасибо сердце, что не останавливаешься, Спасибо желудок, что не урчишь И не выплевываешь омлет!» «Я не желаю ничего слушать!» Категорично махнула рукой бабушка, И перстень с кровавым кораллом Описал полукруг. «Я дружна с этой семьей, а значит, и ты будешь вести себя соответственно. В конце концов, я не прошу ничего сверхъестественного. Поддерживать нормальные отношения с достойными людьми – это то, чем тебе предстоит заниматься всю оставшуюся жизнь». Эдита Павловна подняла указательный палец и, считая лекцию законченной, о требовании принятыми, добавила. «Надеюсь, ты меня поняла?» им зачем же ты уехал? Зачем оставил меня одну?» «Так случилось, что я не небезупречна». С удивлением услышала я свой голос. Росток силы в душе дернулся раз, дернулся два, дернулся три и превратился в тонкое молодое дерево, которое ветер может лишь сгибать ненадолго, но никогда не сломает. Вчера что-то оборвалось. А что-то стало крепче. Я сама должна решать, с кем мне общаться, а с кем нет. Это мое право, и я от него не откажусь. Воцарилась тишина. Затем на лице Эдиты Павловны появилась растерянность, невиданная мной ранее. Затем ее щеки порозовели, подбородок дрогнул, и каждый квадратный сантиметр комнаты наполнился негодованием. «Анастасия, образумься!» Так как добавить к сказанному мне было нечего, я стояла и молчала. То ли перерождение вступало в следующую фазу, то ли разговор оказался слишком острым, То ли омлету все же не нравилось в моем желудке, а только перед глазами поплыли сначала круги, затем стол с вазой, потом массивный стул, темно-коричневый шкаф, широкая кровать. Но падать в обморок я не собиралась. Я попросту не умела этого делать. И, представив, как подгибаются ноги, а тело превращается в тонкий длинный мешочек с сеном, Из груди вылетает не то хрип, не то стон, и пол плавно приближается, я сфокусировала взгляд на бабушке, вздернула подбородок и выдохнула. Слабость мгновенно ушла. Вот что значит правильный боевой настрой. Ты свободно ступай, совершенно спокойно произнесла Эдита Павловна, и морщины на ее лице разгладились. Подойдя к окну, она отодвинула штору, посмотрела на двор и, не оборачиваясь, прибавила. «Когда вернется Нина, скажи ей, чтобы позвонила Брилю. Пусть приедет сейчас». «И никакие я занят буду во второй половине дня не принимаются». «Хорошо», — ответила я, и пулей вылетела из комнаты. «Без сомнений. Бабушка не приняла мою позицию». Но кто же откажется от передышки? Я, во всяком случае, не собиралась этого делать. Нина Филипповна вернулась с рынка минут через пятнадцать. Я передала ей просьбу, прозвучавшую как приказ, и отправилась в библиотеку, где меня стали мучить угрызения совести. С одной стороны, бабушка вызвала врача потому, что день для нее выдался нервным а с другой, возможно, и я стала причиной его визита. «Довела любимую бабушку!» — едко проскрепела совесть. «Кхе-кхе!» «Ну, или таким образом на меня хотели хорошенько надавить, на всякий случай». От Эдиты Павловны я могла ожидать чего угодно, поэтому тяжело вздохнула, взяла с полки первую попавшуюся книгу, Села за овальный столик и подпёрла щеку кулаком. «Тим, возвращайся!» – прошептала я, надеясь, что слова преодолеют расстояние и долетят до адресата. Он услышит, почувствует и вернётся. Бабушкиного врача я видела один раз во время зимних каникул. И хотя пересекались мы всего минут на пять, Он оставил в памяти неизгладимое впечатление. Лев Александрович Бриль – высокий, огромный, шумный. Все в его внешности было странным и заметным, и удивительно гармонировало между собой. Короткие истинно чёрные волосы, крупный нос, близко посаженные глаза, квадратный подбородок, большие уши, мощная шея – Бриль производил впечатление злодея, пришедшего не для того, чтобы вылечить, а для того, чтобы утащить очередную жертву на тот свет. Между тем от него исходила добрая энергия, в лучах которой хотелось погреться. — Лев Александрович, и вы, пожалуйста, тоже приезжайте побыстрее? — Посидеть в одиночестве у меня не получилось. Дверь приоткрылась, и в библиотеку вплыла Валерия. По ее выражению лица я поняла, что меня ожидает килограмм язвительных замечаний и грамм триста раздражения, то есть ничего хорошего. После завтрака сестра привела себя в порядок. Накрасилась, сменила джинсы и футболку на короткое голубое платье, взбила прямые черные волосы, отчего прическа стала гораздо объемнее. Она выглядела хорошенькой, а милая улыбка, которой не стоило доверять, прятала истинное отношение ко мне. «Значит, ты закрутила с Акимовым, да?» Нараспев спросила Лера, проходя мимо стеллажа с книгами. Проведя пальцем по полке, она сморщила острый нос и усмехнулась. «Я уверена, никакой пыли Лера не обнаружила» но ей нравилось подражать матери и выискивать минусы даже там, где их нет. — Это не так, — равнодушно ответила я и перевернула страницу. — То есть он тебе не нравится? — Не нравится? — Ты врешь! Лера резко развернулась и испытующе посмотрела на меня. — Ни капельки. — Если бы ты спросила меня об этом вчера утром, «Ты сумасшедшая!» Правая бровь двоюродной сестры медленно поползла на лоб. «Да, наверное, легче было поверить в мое безумие, чем в то, что Павел Акимов может не нравиться». «Уверена, бабушка преподнесла тебе его на блюдечке с голубой каемочкой, но ты тут решила продемонстрировать свою оригинальность». «А чем он тебе не нравится, а?» Лера подошла ближе и уперла руки в бока. От него не пахнет коровами и сеном. Он не курит папиросы и не пьется могу? Моё деревенское прошлое не давало ей покоя, но я уже привыкла к подобным намекам, поэтому, как пишут в приключенческих романах, ни один мускул не дрогнул на моем лице. Я не собираюсь обсуждать это с тобой. — важно, — ответила я и захлопнула книжку. — Ну и пожалуйста! Лера дернула плечом. — Значит... Она растянула слово. — Ты не будешь против, если я стану с ним встречаться? — Впрочем, я не собираюсь спрашивать у тебя разрешение. Даже если между вами что-то и есть, я уведу его у тебя, ясно? Теперь Лера скрестила руки на груди и на миг стала похожа на бабушку. — Мне все равно, — произнесла. Я поднялась и подошла к полкам. Но теперь я лгала. Остатки боли, чувства собственничества и треклятая ревность заёрзали в душе и потребовали внимания. Я сказала, прощай, нельзя забывать об этом, — напомнила я себе и стало легче. Вообще, мне кажется, что со временем ты превратишься в старую деву, задумчиво выдала Лера. Лицо у тебя, конечно, ничего, но в целом ты похожа на... на... инопланетянина и богомола, подсказала я. Нет, ты похожа на неудачницу. В этот момент до меня донесся спасительный громоподобный голос Льва Александровича Бриля. Я должна была успокоить совесть, поэтому, проигнорировав выпад, Леры бросила. «Мне надо идти» и покинула библиотеку, чем лишний раз подтвердила выдвинутое обвинение. Вряд ли кто-нибудь из друзей моей двоюродной сестры снес бы подобное оскорбление. Я свернула к комнате бабушки и буквально налетела на Льва Александровича. Со стороны это, наверное, выглядело так. Воробей на полной скорости врезается в слона. «О, извините!» — воскликнула я и отскочила. Бриль чуть наклонился, повел черными и кусистыми бровями и серьезно спросил. «Анастасия не так ли?» «Ни за что бы не поверил, что такое юное и очаровательное создание способно убить родную бабушку». «Чужую, ладно, но свою!» Лев Александрович достал из нагрудного кармана голубой медицинской рубашки очки с толстой роговой оправой, нацепил их на нос и посмотрел на меня. Мы перестали быть воробьем и слоном. Я превратилась в муравья, а он в энтомолога с огромной лупой в руках. Бабушка бегает по Москве, ищет тебя достойного мужа, а ты нос воротишь. Не стыдно? Голос Льва Александровича был сердитым, и я от волнения растерялась. «Скажите, пожалуйста, как чувствует себя Идита Павловна?» Наконец задала я нужный вопрос. «Я частенько бываю в моргах, моя милая, и вот что тебе скажу». Бриль помолчал немного и продолжил. Честно говоря, мне не знаком ни один труп, который сейчас бы не позавидовал твоей драгоценной бабушке. Его губы медленно растянулись в улыбку, а глаза за толстыми стеклами блеснули лукаво и хитро. Лев Александрович наклонился и шепнул. — Не волнуйся, эту трагедию твоя бабушка переживет. И еще двести таких трагедий тоже. — Спасибо! Я улыбнулась в ответ и подавила неожиданное желание подпрыгнуть и повиснуть на шее этого великана. «Уж в следующий раз я буду готова к его шуткам». Бриль выпрямился, подмигнул мне и непринужденно направился к лестнице. А я смотрела ему вслед, недоумевала и одновременно понимала, почему Эдита Павловна не откажется от услуг этого необычного врача. Да, Лев Александрович не был человеком, которого можно испугать фамилией Ланье. В нем не было угодливости и послушания, что так ценила бабушка. Но он нес жизнь. И совершенно не верилось, что рядом с ним кто-нибудь когда-нибудь может умереть. И ради этой иллюзии бессмертия бабушка, да и многие другие, были готовы терпеть громоподобного Льва Александровича Бриллят целую вечность. Если бы я работала журналистом, и мне бы предстояло наспех поделиться своими впечатлениями с диктофоном, я бы начала рассказ так. В этом доме иногда бывают нормальные люди. Впрочем, нельзя забывать о моей тете Нине Филипповне. Она всегда была очень добра ко мне, и я чувствовала мое деревенское прошлое и сходство с мамой, Ее ничуть не смущают и не нервируют. Она и внешне отличалась от Эдиты Павловны, Карины Филипповны и Валерии. А уж сравнивать ее с моим дядей, Семёном Германовичем Чердынцевым, Казалось вообще невозможным и глупым. В Нине Филипповне не было высокомерия, снобизма, Едкой насмешливости и многого другого чем давным-давно пропитались стены этого дома. И именно поэтому, увы, моя бабушка не гордилась своей младшей дочерью. Впрочем, старше, по-моему, тоже. Слишком незаметно для фамилии Ланье. Нина Филипповна не стремилась блистать в обществе. Ее мало интересовал ювелирный дом. Она занималась хозяйством и работала у Эдиты Павловны вечным помощником-секретарем, а Карина Филипповна являлась ее полной противоположностью. Яркая, эффектная владелица глянцевого журнала «Цвет стиля», вечно пропадающая на светских мероприятиях, любящая только себя. При знакомстве Карина Филипповна сразу потребовала назвать ее «Корой», и я довольно быстро привыкла потому что это имя ассоциируется со словом «кобра». Справа раздалось шуршание, и я обернулась. Около большого глиняного горшка с сочной зеленой пальмой стояла Нина Филипповна и тоже смотрела вслед Льву Александровичу Брилю. Ближе к ужину я уютно устроилась на кровати с телефоном. Набрала сначала номер симки, затем Кате, а потом Тане. С девчонками я подружилась в частной школе и теперь скучала и мечтала поболтать хотя бы с кем-то из них. Я никогда не рассказывала им о Павле и сейчас радовалась этому. Что-то объяснять и отвечать на вопросы я совершенно не хотела, да и не могла. Пусть уж совсем отболит, а уж тогда... Сима, Катя, Таня, мы разные. Но три года назад нас объединило одиночество. Мои мама и папа погибли в автокатастрофе, а родители девчонок работали день и ночь. И, как шутила Симка, приходилось записываться на прием заранее, чтобы их увидеть. Причем помощник отца все равно обойдет меня на повороте и пролезет вперед. Но меня ждало разочарование. Подруги разъехались кто куда, и я трижды услышала одно и то же. «Позвоните позже, в июле». Не успела я положить трубку на тумбочку, как раздался звонок, и в душе появилось холодное предчувствие. «Привет! Нам необходимо поговорить!» Голос Павла был тихим и грустным, но я больше не нуждалась в словах. «Вряд ли! Я люблю тебя!» Особенно такую, как сейчас. Почему ты не хочешь понять? Я не могу поступать предательски по отношению к своей семье. А по отношению ко мне можешь? Настя, дело во многих вещах. Ты еще не забыла прежнюю жизнь, но здесь все иначе. Мы слишком разные, вот и всё. Спокойно произнесла я, прячась за стандартную фразу. Но, не удержавшись, добавила. «Твоя любовь слишком избирательна, а я хочу, чтобы человек, которому я готова отдать всю себя, за которым пойду в огонь и в воду, не стыдился меня. Даже если вдруг окажется, что на моей ноге вовсе не хрустальная туфелька, а лапать Понятно!» Нервы не выдержали напряжения, и вопрос я выкрикнула. Вернее, это сделала за меня вселенская обида». «Ты так говоришь?» – тяжело вздохнул Павел, «потому что никогда не была на моем месте. Тебе не приходилось делать выбор, учитывая многие обстоятельства. Ты ланье. Подумай об этом. Не нужно меня судить сейчас. Уверен, завтра или послезавтра ты иначе посмотришь на ситуацию». Ничего не поделаешь. Люди делятся на тех, у кого есть достаток, и на тех, у кого его нет. И глупо отрицать, что это не влияет на чувства и отношения. Я не хочу это слушать. Настя, я люблю тебя. Мы должны встретиться. Но я больше не люблю тебя. Извини. Прощай. Ответила я и нажала кнопку. «Не нужно меня любить, Павел, так любить не нужно!» В столовой сидела Нина Филипповна. Она пила чай и делала пометки в пухлом ежедневнике. Один взгляд на нее успокаивал. Длинные каштановые волосы, частично собранные на затылке, глаза цвета корицы, глубокие и внимательные, прямой нос, бледно-розовые губы, покрытые лишь блеском, тонкие руки, как у пианистки. Почему-то мне подумалось, что у всех пианисток должны быть именно такие. Из украшений лишь круглый плоский медальон на серебряной цепочке и маленькие сережки с коричневыми камушками. «Как у тебя дела?» — оторвавшись от записей с мягкой улыбкой спросила она. «Так себе!» Честно ответила я. «Дела сердечные!» Щеки Нины Филипповны порозовели. «Я понимаю, но ты не расстраивайся, все образуется». «В общем-то, уже образовалась, потому что я начала новую жизнь!» Усаживаясь напротив, ответила я. «И моей твердости в тот момент позавидовала бы даже бабушка». Слова Павла оставили неприятный осадок в душе. Мысли пчелы кружили в голове и жужжали. Он считает, будто, вжившись в почетную роль наследницы Ланье, я и сама на многое стану смотреть иначе. Нет, я не предам, никогда. И если мне придется выбирать, я не струшу. — Ты молодец, — кивнула Нина Филипповна. — Я бы так не смогла. Вновь улыбнувшись, но теперь чуть грустно, она сделала глоток чая. «Наверное, уже все наслышаны о моем м -м, плохом поведении». Я подперла щеку кулаком, хотя я ничего особенного не сделала. «Ты сказала нет, а это слово не так часто звучит в стенах нашего дома», объяснила Нина Филипповна. Но мама уже сердится, потому что... Она замолчала и бросила на меня быстрый взгляд. — Потому что считает, что все равно будет так, как она скажет, да? — Приблизительно. — А как считаете вы? — Ты должна решить сама, с кем тебе встречаться, а с кем нет. Нина Филипповна положила ручку на стол и посмотрела на меня участливо. — Всё это очень сложно. Я чуть подалась вперед, я чуть подалась вперед и сдержала вопрос, вертевшийся на языке. «А вы когда-нибудь любили по-настоящему?» Мне хотелось услышать подробную историю с хороводом чувств, сомнениями, отчаянием и обязательно со счастливым концом. Но, во-первых, мой вопрос никак нельзя было счесть тактичным. А во-вторых, конец истории не мог быть счастливым, потому что моя тётя не выходила замуж и ни с кем сейчас, да, возможно, и никогда не встречалась. Кора изредка поддевала сестру на эту тему, но Нина Филипповна лишь молчала в ответ. «Я понимаю, все это очень сложно». «А вы знаете, что меня ждет завтра?» спросила я, наклонив голову набок и хитро прищурилась. Нина Филипповна нетрапливо поднялась в одну руку, взяла чашку, другой прижала ежедневник к груди и ответила заговорщицки почти шепотом: « Завтра приедет мать Павла, но учти, я тебе ничего не говорила.